Глава двадцать Но сначала я увидел, как в полную силу развернулась Катя. За все время, сколько ее знаю, не видел девушку настолько счастливой. Я даже почувствовал легкий укол ревности, глядя на то, как они с Ронаном развлекаются. Но счастье Кати было связано не с ирландцем, а с тем, что она держала в руках. Ник. Смотри. Увидев меня, девушка повернулась. Причем ствол, который она держала в руках, смотрел точно мне в грудь. Ирландец, видя грубейшее нарушение правил безопасности, легким толчком подкинул оружие вверх. Оружие, которое держала в руках девушка, мне было незнакомо, хотя я считал себя экспертом в огнестреле, особенно отечественном. Бердыш 3000. Хорош, а. «По моему мнению, для девушки бердыш был великоват. Вот Ронан с тяжелой штурмовой винтовкой смотрелся бы нормально, а когда оружие держала Катя, у меня складывалось впечатление, что она его вот-вот уронит. В отличие от известных мне винтовок, у бердыша было целых два ствола. Они располагались один над другим. Нарезной ствол. Работа до 400 метров» объявила Катя и, развернувшись к мишени, выпустила очередь. Определенно у девушки был талант. Пули в Бердыше были с трассирующими элементами, поэтому я четко видел их траекторию. В тире максимальная дистанция до мишени равнялась 100 метрам, но и на 100 метровку стрелять без подготовки – то еще занятие. Однако вся очередь прилетела четко в ростовую мишень. Но... «Как?» «Отлично!» — нисколько не кривя душой ответил я. На самом деле котят стрелялось неплохо, но в бердыше я ничего сверхъестественного не увидел. Винтовка как винтовка. Стреляет, попадает. Тем более, что на ее коробке я заметил навороченный прицел с баллистическим вычислителем. Используя такой, грех не попасть в крупную цель. «Но это еще не все». «Смотри!» — Катя кивнула Ронану, и тот нажал на клавишу на управляющем пульте. Поднялась пара мишеней где-то на тридцати метрах от огневого рубежа. «Переключаюсь на второй калибр... И... раз...» Бердыш рявкнул гораздо мощнее, чем в предыдущей очереди. Наушники я надеть не успел, поэтому по ушам резануло ощутимо. Как я понял, заработал второй ствол, выплюнувший не пули, а картечь. Мишени пострадали сильнее, а от них поотрывало куски. Садила по ним Катя от бедра, практически не целясь, но поле разлета поражающих элементов было большим, и благодаря этому девушка все равно попала. «Это картечные патроны, а можно заряжать и другие?» Есть гранаты, есть игольчатые против небронированных целей. Можно дымовые завесы ставить и даже контейнеры с отравляющими газами сбрасывать. Гляди!» Катя снова повернулась ко мне, демонстрируя перекинутый через плечо широкий патронтаж с разноцветными картриджами. «Нравится?» «Ну, неплохо». Мне казалось, что Бердыш со всем своим арсеналом больше подходил к какому-нибудь штурмовику, нежели агенту тайной канцелярии. Но если он одним своим присутствием успокаивал девушку, то почему бы и нет? Ведь я чувствовал, что мы попадем еще не в одну переделку. Но оставалось одно серьезное «но». «Не подумай, что я придираюсь, но как ты его на задание брать будешь?» «Это решенная проблема», — ирландец помахал скрипичным футляром. «Сложенный бердыш помещается здесь идеально». «Тогда еще один вопрос. У него лазерный излучатель есть?» «Как с демонами? Если вдруг столкнемся, вопросы решать будем». «Ерунда. Я с собой и токаря вносить буду». Девушка собиралась конкретно вешаться оружием. Отговаривать от этого неблагоразумного поступка я ее не стал. Пускай потаскает футляр, пистолет и боезапас к своему чудовищу. Устанет и выберет более легкую экипировку. Через это многие проходили. А у меня тоже обновка. Да? А какая? А мне такую дадут? Оживилась Катя. Это вряд ли. Я собирался отточить использование силы демона. И пускай ирландец будет тому свидетелем. Человек он надежный, и дядя об этом часто говорил. Лучше он увидит, как я метаю синие молнии сейчас, чем схватит от этого шок при выполнении операции. Привыкнет и тупых вопросов задавать не будет. Я подошел к огневому рубежу, вытянул руку в сторону мишени и громко крикнул «У!». И ничего. Мишень стояла невредимой, под взглядами Кати и Ронана я чувствовал себя максимально глупо. «У!» — еще раз потребовал я. «Знаешь, нам надо сначала договориться. Удар — это что?» «Ты же понимаешь, что энергетический удар я могу воспроизводить по-разному. Одиночный всплеск, широкая волна». «Давай так. У одиночная В-волна», — проинструктировал я демона. «Хорошо. Усвоено». «У!» — моя правая рука указала на потрепанную выстрелами Кати мишень. С пальцев сорвался горящий синим сгусток. Летел он чуть ли не со скоростью пули. Он врезался в мишень с хлопком, но не оторвал от нее ни кусочка. Нила специализировалась на управлении энергией, точнее, на вытягивании ее из объектов и живых существ. В данном случае она вытянула из листа пластика всю тепловую энергию. Мишень мгновенно покрылась толстым слоем голубого иния. Если бы это был живой человек, он умер бы, а от быстрого переохлаждения в лед бы превратилась вся вода в его теле. Попадя в механизм, он был бы полностью обесточен. «Святой Патрик!» — вечно невозмутимый ирландец выпучил глаза. «Что?» «Что это было?» «Подружка Ника». Катя соданула картечью по мишени. Та разлетелась с замороженными брызгами. «Подружка?» У Никите живет демон. Точнее, демонесса», — пояснила Катя. «Демон?» Ронан перевел взгляд на меня. Я утвердительно кивнул. «Ого!» Пальцы левой руки Ронана заплясали на кобуре, а правой он перекрестился. Но это только название такое. На самом деле она просто энергетическая сущность из другого мира. Внес я ясностью вопрос о том, кто же на самом деле во мне поселился. Я не хотел, чтобы Ронан начал плескать на меня святой водой или попробовать побороться с демонессой с помощью серебряных пуль. «Из-за, да?» Ронан все еще выглядел обеспокоенным, но руку с кобуры убрал. Нет, ты споталы лока. Ай-яй-яй, кто меня постоянно называл Ищадием? Напомнила Нила. Я на самом деле считал Нилу Ищадием, но при глубоко верующих людях об этом факте лучше было не упоминать а то могут и на костре сжечь. Недаром я долгое время скрывал подселение демонессы. Реакция людей на это открытие могла быть разной, но чаще всего именно негативной. И она как бы на нашей стороне. Нила — хороший демон, а мы будем искать и искоренять плохих. На земле есть демоны. «Много». Рука на сама собой снова легла на кобру с оружием. «Пока нет, но есть опасения, что они будут прорваться к нам чаще. Я не стал говорить, что виной всему происходящему были источники. Эта информация не предназначена для рядовых бойцов канцелярии». «Господь всемогущий, и значит, мы теперь отряд по борьбе с нечистью?» «Что-то типа того». «Волна!» — крикнул я, вскидывая руку. Может, Бердыши был слишком громоздким, при том, что возможности Нилы по разрушению и уничтожению превосходили его кратно. Но винтовка была всегда готова к стрельбе, нажал на спуск, получил очередь. С королевой теневых лезвий все было не так просто. «Мы договорились, не волна, а В». У демоницы, в отличие от огнестрельного оружия, имелся свой характер. И характер этот был непростым. «Да какая разница?» «Большая. А Вдруг ты, плавая у шуйских, захочешь сказать что-то типа «Смотрите, какая великолепная волна!» «Я среагирую и убью твою симпатичную подружку!» «Ты же должна понимать разницу». «Не должна. В данном случае я оружие. Я карающий меч. Я страх и ужас для глупеньких обезьян». «Слушай, страх и ужас. Я могу и в абсолютно безопасной ситуации В произнести», — продолжил диалог. Катя к нему привыкла, а вот он глядел на меня с нескрываемым подозрением, размышляя о том, что меня явно стоит в бочке со святой водой искупать. Ну, или хотя бы надо мной молитву прочесть. К примеру, дорогой Рон, а что у тебя в карманах? И это не значит, что ты тут же должна его волной пламени окатить. Ты же демон, выше раса в потале лока. «Голова тебе на что?» «Все-таки демон», — еле слышно пробормотал ирландец. «Я-то да, но мной пытается командовать человек с завышенным... в. Спорить с Нилой можно было хоть до утра, но я ненужной дискуссии предпочел тренировку. Холодом обожгло пальцы. Нила выдала более мощный поток энергии и перчатки меня не спасут. Руку промораживала не снаружи, а изнутри. Синяя буря, крутясь и поднимая в воздух пыль с пола, была шириной метров три. Но чем дальше бежала волна, тем шире становился ее фронт. Врезавшись в стену Тирана, точно превышала полтора десятка метров. Вот это да! Блин! «Я себе такое же хочу!» Чуть ли не завизжала от восторга Катя. «Встретим синего...» Я посмотрел на хмурое лицо Ронана и поправился. «Встретим синюю энергетическую сущность и подселим ее тебе». «Пообещайте мне одно. Вы никогда, ни при каких обстоятельствах не будете пытаться перенести мне в тело демона» а также иным способом покушаться на мою бессмертную душу». «Да, при чем здесь душа? Обещаю». «Я видел, что ирландца начинает от всех этих разговоров про демонов трясти, поэтому не стал тянуть с ответом и не дал договорить Кати, Иначе девушка своим максимализмом могла существенно потрясти устой Ронана». И для нашей команды этот замечательный боец был бы потерян. «А в тире можно гранаты испытывать?» Девушка вытащила из патронташа картридж с малиновой окраской. «Нет», — остановил ее Ронан. «Стрельба с гранатами разрешена только на открытых полигонах и только из окопа. Иначе может посечь осколками». «А у канцелярии есть такой полигон?» Я сначала подумал, что девушка глупит, но потом понял, что она красиво отвлекла ирландца от темы. И передо мной возникла дилемма. Если я продолжу метать сгустки демонической энергии при нем, то урона на психика может не выдержать. К счастью, эта проблема решилась сама собой. На моей руке завибрировал коммуникатор. Я глянул на экран и увидел, кто меня вызывает. И не стал брать трубку сразу родня сказал я и направился к выходу кое у кого от напарников появились секреты со смехом произнесла катя ронан мой уход никак не прокомментировал для него самым страшным секретом был тот что внутри меня возможно живет демон явившийся возможно из ада. «Привет», — произнес я, выйдя в коридор. «Здравствуй, Ник». У горошине у моем мухи раздался голос Елены Шуйской. «Помнишь, мы собирались созвониться и встретиться?» «Да, да, конечно. Для меня эта ситуация казалась дикой». Влад, одновременно являющийся женихом моей сестры, вероятно, несколько часов назад пытался меня убить. А Елена звонит мне, как ни в чем не бывало, собираясь назначить встречу с горячо любимыми родственниками. С этими шуйскими что-то явно не так. Или так они вовсю используют поговорку про то, что врагов надо держать рядом. «Отлично. Через сколько я могу за тобой заехать?» «Заехать? Ну да. Через час ты будешь готов? Где тебя забрать?» «Через час». О встрече было принято договариваться заранее, но я представил, как Шуйская за мной заедет. Подплывет на яхте к штаб-квартире тайной канцелярии и в рупор крикнет, что ей нужен Никита Орлов. — Не надо меня забирать. Просто скинь мне место, я сам подъеду. Можно было и отказаться, сославшись на занятость и внезапность приглашения. Но почему бы не использовать прием шуйских против них самих? Посмотреть в глаза Уладу, отпустить пару намеков, оценить его реакцию. — Хорошо, координаты тебе выслала. «Когда сможешь быть?» Я прикинул, сколько мне понадобится времени, чтобы привести себя в порядок. «Через пару часов». «Договорились?» Я попрощался с Катей и нам потом прошел к себе. С дядей мы решили, что я поживу в штаб-квартире. По крайней мере, до того момента, пока не сможем арестовать Зуброву. В апартаментах, которые мне отвели под проживание, царил настоящий бардак. Разобрать вещи было некогда. Чем мне нравился Хома, так это своей самодостаточностью. Питомец преданно охранял штабели коробок с вещами и не истерил от того, что я практически не появлялся в своем новом обиталище. Но какое-то время я ему уделил потрепав по холке, пока он расправлялся с банкой кильки в томате. Сверился с координатами, которые мне отправила Елена, и выяснил, что девушка пригласила меня в охотничьи угодья неподалеку от Питера. Странный выбор. Ожидал, что мы соберемся в каком-нибудь ресторане в центре. Чем мы там будем заниматься, я себе не представлял, поэтому облачился в костюм свободного кроя и искренне надеясь, что мне не придется участвовать в загоне барсука или лисы. Лиза терпеть не могла развлечений, связанных с убийством животных. Удивительно, кстати, как на нее повлияло будущее замужество. Она даже не удосужилась позвонить мне. Надо будет намекнуть сестренке, что новая семья — это хорошо но и про старую забывать не следует. Я уведомил дядю, что меня пригласили шуйски, и он полностью поддержал идею, что пренебрегать приглашением не следует. На берег меня доставил катер, а там, прямо на набережной, поджидал автомобиль, внешне ничем не отличавшийся от русса Балта, который пал смертью храбрых во время атаки Зубровой. Серийный номер совпадал один в один, но под капотом у него стоял вдвое более мощный силовой агрегат, а подвеска могла либо распластывать авто буквально в сантиметре над асфальтом для скоростных гонок, либо создавать просвет, достаточный для преодоления бездорожья. Стоит ли упоминать о том, что машина была бронирована? Свыкся я с управлением новинкой быстро. От моей старой машины она отличалась лишь более крутым нравом, отзываясь резким ускорением на легкое касание акселератора. Пожрать километры на этом агрегате было крайне приятно. Попетляв по городским улицам, я выехал на трассу. Машина сама заняла рекомендуемую полосу и выбрала оптимальную скорость. «Автопилот — штука хорошая». Пока автомобиль катил по трассе, я выстраивал в голове план беседы со своими новыми друзьями. В основном мне хотелось прощупать Влада, поэтому я готовился закинуть наживку именно для него. «Дежурный, скиньте мне весь компромат, который у нас есть, на Степана Демидова». Связался я со штаб-квартирой. Влада Шуйского я решил ловить на непутевого купеческого сына. Я помнил, как его взбесил только один намек на несостоятельность дома Демидовых со стороны сестры. Значит, будем копать в эту сторону. Мне надо было вывести Влада из равновесия, а потом посмотреть на его реакцию. Просматривал я материалы по Степану прямо на приборном мониторе Русабальта. Фотографии, короткие видео, сжатая текстовая информация. Я бегло пролистал все и очень удивился, как Стёпе удавалось еще не улететь в оздоровительную поездку на Колыму. Понятно, что его прикрывают большие деньги родителей, но даже их власть имела определенные пределы и с наркотой его ловили, и в притонах он был частым гостем. Драки с нанесением тяжких телесных, водительских прав за пьянки лишен. Круг общения — сплошные отбросы общества. Глава дома сто раз должен был лишить его наследства, но родная кровь не водится. Демидов, видимо, решил бороться с пагубными привычками сына, пытаясь погрузить его в круговорот семейных дел. Спорное с моей точки зрения решение. Так можно было и сына не спасти, и бизнес потерять. Мое особое внимание привлекли фото, на которых Степан и Улад были запечатлены либо вместе, либо в одной компании. Ого, так они приятели. Это упрощает задачу. Я немного отвлекся, изучая материалы. Из этого задумчивого состояния меня вывел приятный голос автопилота. Внимание! Включена адаптация к дорожному покрытию. Машина свернула с трассы на проселочную дорогу, добротную, закатанную в асфальт. Но автоматика Русабальта брала данные со спутника и подняла машину не зря. С асфальта мы тоже свернули и покатили по грунтовой колее, пролегающей по сосновому лесу. Ни табличек, ни указателей, ни забора. Охотничьи угодья не были никак обозначены. Я думал, что навигатор выведет меня к какой-нибудь лесной избушке или целому комплексу для дикого отдыха. «Конечная точка маршрута достигнута», — объявил навигатор, и машина, шурша колесами по гравию, остановилась. «Как конечная?» Я крутил головой, пытаясь понять, куда же приехал. «Лес, лес, еще лес, скала». «Привет», — набрал Елену Шуйскую. — Кажется, ты скинула мне ошибочные координаты. Тут только лес кругом. — И горошина. — Горошина? — Да, скала такая круглая, шарообразная. Видишь ее? Я повернул голову. Скала действительно имела форму неправильного шара, а покрывающие ее поверхность мхи делали ее похожей на зеленую горошину. Но тут ничего нет. Я вышел из машины. «Наверное, вы с другой стороны?» Я решил обойти скалу. Скорее всего, заведение, куда меня пригласили будущие родственники, находилось по другую сторону горошины. «Не с другой. Мы вверху. Подними голову!» Голос Елены как бы раздвоился. Он раздавался и из коммуникатора, и вживую. «Да-да, еще выше!» Я увидел, как сверху горошины мне машет фигурка. Прикрыв ладонью глаза от солнца, обнаружил, что это Елена. «Ты зачем туда забралась?» Поднимайся и увидишь. А где лестница или подъемник? Ты всегда ищешь простые варианты. Лучше держи это. Сверху в меня полетел какой-то объемный пакет. Швырнула его Елена точно. Мне пришлось отпрыгнуть, чтобы не получить им по голове. Я наклонился, поднял его и открыл. Майка, брюки из эластичного и прочного материала. Какие-то спортивные тапки с твердой подошвой и перчатки. «Переодевайся и наверх!» Я огляделся. Раздевалки в пределах видимости не наблюдалось. «Сделай это в машине!» У голосе Елены слышались издевательские нотки. Но я не стал страдать излишней стеснительностью. Брюки, рубашку и пиджак я сложил стопкой на траву. Туфли поставил рядом. «Я готов!» — крикнул, хотя таковым себя не чувствовал. Понятия не имел, как карабкаться по отвесным скалам. Ни скалолазанием, ни альпинизмом я никогда не занимался. Вместо ответа Елена скинула мне какую-то сбрую из ремешков, застежек и карабинов. «Облачайся!» С экипировкой не возникло никаких сложностей. Сбруя застегивалась примерно по тому же принципу, что и тактическая разгрузка, в которую я влезал достаточно часто. «Проверь все застежки». У меня полетел третий предмет — веревка с массивным карабином на конце. «Пристегивайся и вперед!» Из Елены вышел замечательный тренер. Руками подтягивайся и хватайся. Толкайся ногами. Центр тяжести ближе к скале, не откидывайся слишком сильно назад. Никогда бы не подумал, что на скальной поверхности есть столько всяких трещин и выступов, за которые можно ухватиться. Но надо признать, что свалился бы раз двадцать, если бы Елена твердой рукой не удерживала страховочный трос. Я Почти добрался до самой верхней полки, когда страховочный фал пролетел мимо меня. Смотря как в полете закручиваются его петли, оцепенел. Миг назад мне казалось, что я уверенно пробираюсь наверх и вообще неплохой скалолаз. Но без страховки все резко поменялось. Я висел на стене до судороги в пальцах, вцепившись в выступ и боялся пошевелиться. черт а ведь это было идеальным убийством. Самоуверенный идиот полез на скалу, сорвался и расшибся в лепешку. Как я мог позволить, чтобы меня провели как дурачка? «Эй, чего завис?» Елена свесилась с площадки и протянула мне руку. «Хватайся!» Конец книги Текст читал Артем Мрак